Глава 15. Мы с Родериком еще до рассвета подходим к Гладиану. Стоит кусачий утренний холодок. Громила уже на стальной палубе, включил магнитные боты и улыбится самодовольно точно ребенок, получивший чересчур много власти. «Но он превратит твою жизнь в ад», — говорит Родерик. «Пусть попробует», — отвечаю. По пружинящему трапу мы поднимаемся на борт, — и вдыхаем влажный воздух. На следующие два месяца этот корабль станет нашим домом. Кругом портовые рабочие затягивают болты на турелях и перилах, проверяют фонарь рулевой рубки, складывают ящики и боеприпасы на платформу в центре палубы. Охотники заканчивают последние приготовления, а потом они покинут нас. Мы на два месяца останемся одни, под началом капитана Атвуда. Я с отвращением качаю головой. Утешает одно. Громила еще пожалеет о том, что взял меня в команду. Он стоит слева на корме, сверяясь со списком в блокноте. Отдав потом его портовому рабочему, жестом руки подзывает нас к себе. Громила возвышается над нами в своей большой черной куртке, воротник которой доходит ему до ушей. Я задираю голову, глядя на тупую рожу этого амбала. «Мастер-канонир», — говорит Громила, протягивая Родерику крупную руку, затянутую в перчатку. «Добро пожаловать ко мне на борт. Рад быть в команде, капитан. Меня заинтриговал проект как типушки, о которой ты упоминал вчера. Хотелось бы взглянуть на прототип. Сможешь приступить к сборке в ближайшее время? Если можно, я бы приступил прямо сегодня. Жду с нетерпением». Громила раздувает мясистые ноздри, будто уловив дурной запах. Оборачивается ко мне. Драйщик. Капитан, мне тошно называть его так. Тем более, что он сломал мне ребро и занял мое место. Однако, следует играть свою роль. Готов приступить к работе? Спрашивает Громила. Особенно готов к работе с тобой. Он издает саркастичный смешок. «Разнеси багаж по каютам!» Звучит команда «Разойтись!» «Ну, держи, дращик!» Родерик кидает мне свои вещи. «Меня ждут дела поважнее!» «Чтоб ты лопнул, Родерик!» Посмеявшись, он идет помогать затягивать болты на турели. Несколько рабочих проверяют закрепленную вдоль высокого ограждения сеть, а один спускается в люк под палубу. «Элдон!» Наш штурман стоит у фонаря рулевой рубки, изучая нажимную пластину, которая вскоре накроет его стеклянным куполом. Плита расположена на платформе, приподнятой на полтора метра над палубой. по меня ждет куча багажа, шесть разномастных пузатых сумок, пошитых из всевозможных видов кожи. Дуэльное оружие команды либо приторочено к ним, либо спрятано внутри. Нам, охотникам, Не положено использовать его друг против друга. Но наше оружие — это связь с семьей, с островами. Вот нам и позволили взять его. Подняв две сумки громилы, иду к открытому люку в середине корабля и неуклюже спускаюсь по лестнице, удерживая багаж в одной руке. Спрыгиваю, и магнитные боты щелкают остальную решетку. Передо мной открытая переборка, за которой тянется серый коридор, тускло освещенный лампами. Отключив питание подошв, делаю первый шаг в сумрак. Пахнет мокрыми скалами после дождя. Видимо, потому что корабль недавно отмыли. Его коридоры сущий лабиринт. Но Мадлен устраивала нам проверку на знание схемы корабля этого класса, даже экскурсию проводила. Подошвы гулко щелкают, когда я иду к каюте капитана. В открытые двери по пути видны помещения с матрасами на хлипких двухъярусных койках. В каждой каюте есть по привинченному к полу рундуку, ящики которого соседи делят на двоих. Свет дают единственный кристалл и круглый иллюминатор. Не самый шик, особенно для корабля, который считается передовым в охотничьем флоте. Но, может быть, в том и смысл. Цеху не нужно, чтобы мы прохлаждались на борту тогда как нам положено быть бесстрашными защитниками небес. К тому времени, как разношу весь багаж и возвращаюсь на палубу, у меня сбивается дыхание, болит ребро, а глаза заливает пот. По трапу поднимается Брайс с одной единственной сумкой. Форма облегает ее подтянутую сильную фигуру. На груди поблескивает синий жетон квартирмейстера. Я молча наблюдаю за ней. Мы всего день назад дрались на дуэли, однако что было в академии, там пусть и остается. Завидев меня, Брайс неловко переминается с ноги на ногу, будто ждет каких-нибудь дежурных фраз мол, все хорошо и я не в обиде за поражение. Вместо этого я широко улыбаюсь и беру ее багаж. «Квартирмейстер. Раскланиваюсь». «Может ли драйщик сделать ваше пребывание на борту Гладиана более комфортным?» «Честно признаюсь», — отвечает она, — «не ждала такого начала разговора». «Думала, я затаю на тебя злобу?» «В общем, да». Брайс смеется. «Кроме того, я не была бы так воодушевлена, поменяйся мы с тобой местами». Она стреляет взглядом в сторону Громилы, который говорит с Капитан будет гонять тебя до кровавых слез. Я не плачу, да и кровь мне не так-то просто пустить. Я же пустила. Усмехается она. Провожаемый ее взглядом, спускаюсь обратно под палубу. И вскоре складываю ее вещи рядом с сумками Китон и Пейшенс. Похоже, девчонки занимают одну каюту, и у них тут три раздельные кровати и диван. В коридоре натыкаюсь на нового соседа. Прищелкнув пальцами, тот указывает на багаж у своих ног. Эй, драйщик, проводи ка меня до каюты. Себастьян, мелкий поганец. Он кок, тоже не зинник, но все равно отдает мне распоряжение. Через легкую боль в ребре я наклоняюсь подобрать его вещи. Кривлюсь. Что, Конрад? Бобо. -бо. Снова эта коварная улыбочка. «Пошли», — отвечаю. «Проходим мимо небольшого камбуза и идем дальше. Пока, наконец, миновав все каюты, я не открываю дверь в нашу». Ступив внутрь, Себастьян прищуривается. «Это оно?» Пахнет застарелой плесенью. Из-за замазанных трещин в иллюминаторе почти не видно оживленного порта. Матрасы продавлены, в раме коек торчат разболтавшиеся шурупы, а стену под иллюминатором украшает крупное пятно цвета меди. Себастьян хмурится, совсем как я, когда только увидел нашу каюту. Мы на борту одного из лучших судов охотничьего флота, а нам досталось все самое худшее. У Родерика и Элдона каюта такая же. Нет, но мы же не зинники, Себастьян. «Ладно», — произносит он, играя желваками. «Закинь мою сумку на верхнюю полку». Поднимаясь на палубу, мы молчим. Проводить наш экипаж в путь пришли Мадлен де Бомон и еще несколько охотников. Первыми наставница приветствует Себастьяна, Элдона и Родерика. На удивление тепло она обнимает штурмана скоком. «Любопытно. Вот уж не думал, что Мадлен способна на такие нежности. Сама же лупила нас указкой за невнимательность на уроках. Продолжай мыслить творчески. Напутствует она Родерика. И многого добьешься, как твой отец. Подойдя ко мне, она отсылает остальных взмахом руки. И, наконец, наш человек-загадка. Улыбнувшись уголком губ, заключает меня в объятья. Понизив голос, говорит. «Остальным спокойнее, пока ты в самом низком звании». В нем тебя и постараются удержать, Конрад. Ведь если ты станешь капитаном, им придется адски постараться, чтобы устроить бунт. Может и так. Мадлен смеется. Будет непросто, но из драйщиков можно возвыситься. Однажды такое уже было. Как? Мадлен отстраняется, заглядывает мне в глаза и треплет по щеке. Убей взрослого гаргантавна. Сам. Я смотрю на нее во все глаза и жду, что она скажет, как надо поступить на самом деле. Но выражение ее лица каменное и серьезное. Я хмурю лоб. Как, черт возьми? Стражи порядка, призванные вести войну со злобными пиратами, и те с трудом побеждают гаргантавно в больше третьего класса. Мадлен отступает на шаг. Ну что ж... «Удачи, Конрад, сын Элис. Если не вернешься, буду считать, что ты постарался». С этими словами она уходит, а у меня начинает покалывать кончики пальцев, как будто они онемели. «Проклятие. Угораздило же провалиться в драйщики Я хватаюсь за кулон Эллы. «Дядя». Он приложил руку к этому испытанию. Ему мало одного возвышения. «Нет». Нужно поставить передо мной невыполнимую задачу. И вишенка на торте громила. В представлении дяди, истинный Урвин всегда победит Атвуда. Я держусь за ограждение гладиана, несущегося сквозь голубые просторы. Весь день мы и еще несколько охотничьих кораблей следовали курсом на архипелаг из 12 островов. Это тренировочные угодья. Сейчас эти глыбы заброшены, однако раньше на них стояли крупные города. Пока они налетели гаргонтавны и все не разрушили. Поблизости идут 15 судов, точных копий нашего. Длинные, серебристые, отражающие свет. Их острые носы, похожие на кончики мечей, вспарывают облака. Они проплывают так близко, что я вижу возбужденные полные решимости лица команд. Замечаю Эрин, Гарольда и еще нескольких моих одноклассников. Мы врываемся в косяк пишонов, и те бросаются в рассыпную с поразительной скоростью и синхронностью. За каждым из хищников следует корабль-разведчик. Эти будут вести надзор за командами, дабы мы возвышались достойно. Стараться спасти нас, если будем погибать, и увозить наши трофеи. В иных случаях вмешиваться они не должны. Я подтягиваю кожаные ремешки на очках. Над нами тенью нависает корабль мастера Коко, Лучник. Крутобокий сокол с распростертыми крыльями и острым клювом. На его обшивке изображены красные окровавленные стрелы. Почти вся команда собралась у перил, за исключением Мелдона. Он тянет за рулевые нити. Стоящая впереди меня брайс указывает на точку вдали, что постепенно становится больше. Первый остров архипелага под названием Хорнтроу. Я подаюсь вперед. Холмы, поросшие джунглями и скрытые водопады, скалы, торчащие из бурных рек. Все это напоминает мне винатор. А еще на Хорнтроу стоят руины древних городов. Когда мы проходим мимо обрушенных зданий, от страха сжимается горло. Гаргантавны собираются здесь для спаривания, и каждый год охота присылает сюда рекрутов, чтобы те сокращали постоянно растущую популяцию. Мы приближаемся к острову, и наши запонки-коммуникаторы озаряются светом. Слышен отчетливый голос мастера Коко. «Два месяца борьбы за жизнь». Два месяца на возвышение. Да восторжествует лучший капитан. Да победит сильнейшая команда. Удачи. Стоящая рядом со мной Пейшенс шепотом подбадривает саму себя. Громила улыбается и хрустит кулаками. Огибаем остров. Над лесным покровом, просочившись межветок, веток, раскинулись длинные щупальца тумана. Когда же мы прибываем на другую сторону, У меня перехватывает дыхание. Вся команда гладя, дружно издает изумленный возглас. Остолбенев, я таращусь на открывшуюся перед нами картину и вспоминаю день, когда увидел перед собой желтые глаза провлана. Момент, когда оказался беспомощным перед превосходящим меня во всем противником. Воздушные змеи. Бесконечное множество гаргантавнов. Сонно смежив стальные веки, они длинными серебристыми лентами кружат в небе, будто подхваченные медленным воздушным вихрем. Элдон подается назад, и гладиан тормозит. Прочие суда вокруг нас делают то же самое. На фоне самца шестого класса, почти двухсотметрового змея, прочие чудища кажутся карликами. Его тело свивается, подобно исполинскому серпантину. Над уродливой бугристой головой торчит костяной гребень. Жирная пасть, будто зазубренными копьями, усеяна длинными зубами. Вдоль туловища тянутся ряды металлических чешуек. Глядя на этих страшилищ, вспоминаю все, что известно о гаргантавнах, и тут же, как Элдон называл их искусственными созданиями, Если гаргонтавны нетворение природы, то чье тогда? А лучник и прочие корабли ветеранов сдают назад. «Куда это они?» — спрашивает Пэйшен, срываясь на виск. «Бросают нас наедине с этой стаей?» Она бледна, как лунный свет. Из ее синих глаз вот-вот брызнут слезы. «С ними нам не возвыситься», — говорит Себастьян, кладя ладонь на плечика своей подружки. «Мы сами по себе». Пейшин замолкает. До нее дошло. Мне же это чувство знакомо, как никому из команды. Отец меня хорошо подготовил. В глаза громилы вижу талику страха. Но вместе с тем и жадность. В стремлении вернуться в семью он ни перед чем не остановится. И все же корабли ветеранов отходят, а мы стоим на месте. Как и прочие суда рекрутов. Мы словно застыли у края утеса и не решаемся прыгнуть. Громила решительно выходит вперед и, сорвав с пояса подзорную трубу, смотрит в нее на стаю. Со стороны ближайшего к нам корабля ветром доносят неразборчивые обрывки разговоров. Тихонько, подгоняемые легкими порывами в спину, я приближаюсь к громили Так же поступают Брайс, Родерик, Себастьян и Пейшенс. «Капитан, — говорю, — это проверка он щурится глядя в окуляр трубы капитан нам следует начисть мне боты драйщик что живо щеки заливает жаром я смотрю на брайсы родрика они хмурятся на губу я не тороплюсь а потому снимаю с пояса флакон с воском и тряпочкой принимаюсь натирать громили его проклятые боты конрад прав замечает Родерик. «Драйщик!» — рычит Громила. «Называй его драйщиком!» «Да как его не называй, он прав!» вступает Брайс. «Это проверка. Мастер Коку ждет...» «Это проверка нашей мощи!» перебивает Громила. «Мы охотники. Должны быть бесстрашными!» «Атаковать эту стаю...» «Все равно, что бросится прямиком на выстрел пушки Омега», — говорит наш квартирмейстер. Громила со вздохом потирает огромный бритый череп. В это время несколько соседних кораблей отходят в сторону, в тренировочные угодья. Предпочитают жизни битву, которую могут выиграть, добычу попроще. «Трусы!» — бормочет Громила и оборачивается к нашему стратегу. «Что предлагаешь, Пейшенс?» Та прикусывает губу. «Сейчас я вряд ли выдам план успешной охоты, капитан. Их слишком много». Громила бурчит. «Мне даже кажется, будто наши слова дошли и до него». Однако потом он оборачивается на стаю и примечает детеныша, вышедшего за безопасные пределы живого вихря сородичей. «Оно того не стоит» уговаривает Громилу Брайс. «Еще будет». Соседнего корабля тоже заметили детеныши и заводят движок. «Это наша добыча», — орет Громила. «Себастьян, бегом в машинное отделение». «Капитан, механику потребуется помощь. Выжмите из движка все». С этими словами он сдавливает свой коммуникатор, и тот загорается синим. Боевая готовность, раздается приказ. Идем на охоту. Капитан, нас так убьют! кричу я. Мои боты уже блестят, дращик, отмахивается он. Свободен. Хочется заорать. Врезать ему по морде, вразумить. Но я тяжело дыша, ухожу. Пытаюсь не сорваться, видя его тупость. Вот и еще один корабль направляется в сторону детеныша. «Штурман!» — кричит Громила. «Полный вперед!» Элдон бросает взгляд на Брайс, но отвечает. «Есть!» Вскоре ветер уже полощет нам волосы. К стае устремились пять кораблей. Прочие стоят на месте или сдают назад. Я беру с оружейной платформы переносной метатель. Его упор тяжело опускается мне на плечо торчащие ствола острый вороненный гарпун будто сам рвется в бой пейшенс составляет громилу ее глаза широко распахнуты а руки дрожат от испуга мы почти не знакомы но я подхожу к ней у левого борта держись меня она ошеломленно поднимает взгляд что пейшенс одна из немногих кто сразу сдал бой на арене она не боец она планирует битвы Ее сила в уме. «Ты нужна нам целая и невредимая», — говорю. Хорошего стратега нелегко заменить. Она прищуривается на меня, но потом все же тихо кивает. Нас обходят два корабля. Они чуть не трутся бортами, пытаясь сбить друг друга с курса. Детеныш тем временем скользит во сне, все больше удаляясь от стаи. «Быстрее!» — орет в коммуникатор громила. «Китан!» «Выжми из движка больше!» «Мы стараемся!» — кричит она в ответ. Элдон выбрасывает руки вперед. Встречный ветер усиливается, бьет меня в грудь. «Обхвати рукой перила!» — кричу я пейшенс. Она подчиняется. А когда с борта другого корабля палит наплечная пушка, ужас стискивает мое сердце. Снаряд идет по дуге и пролетает выше детеныша, не причинив ему никакого вреда. Зато бьет в самца шестого класса. «О, нет!» — бормочет в коммуникатор Родерик. Ослепительный взрыв, даже не оцарапав толстых чешуек, быстро будет спящего зверя. Тот поворачивает к нам свою огромную голову и издает жуткое громоподобное рычание, вырвав из сна остальных членов стаи. Вскоре воздух уже звенит от их пронзительных воплей.